Наташа с гневом Хмутову. «Вы ничтожный, отвратительный человек! Убирайтесь отсюда!» Яблокову. «Все это вы придумали!» «Глупо, жестоко!» Огневый. «Они вас обманывают! Вы ничего не видите!» «Все это омерзительный маскарад!» «Ваш муж нищий!» «А это мой дом, они их!» «Поняли, наконец!» Яблоков. «Эх, бабы!» Огнева. «Что вы сказали? Нищий!» Яблоков. «Да шутит!» Махнув рукой, отошел к дверям. Огнева мужу. — Отвечайте. Хамутов, Все это правда. Огнева. — Что все? А этот дом. Хомутов. — Ничего у меня нет. Нигде не служу. Нищий. Яблоков. — Фу, ерунда какая. Ушел в сад. Огнева. — Это, конечно, опять шутка, да? Хомутов. Мы, Маша, хотели хоть на три дня увести тебя из этой жалкой нищей жизни. Мы обманули, но мы хотели роскошного обмана. Не вышло. Огнева. Что же мне теперь делать? Я надеялась. Я думала, у меня дом. Когда станет не под силу, поеду к мужу отдыхать, забывать все кошмары. Но это слишком ужасно. «А ваш фраг маскарад? Издевательство? Почему вы молчите? Мне страшно. Ах, значит, вот как вы мне отомстили за прошлое. А вам известно, в какие я положения попадала?» Хмутов «Не понимает, не понимает». Огнева. «Вы отомстили мелко и подло». Хомутов. «Маша, не мщу, люблю». Огнева. «Любит, влюблен». Зло смеется. «А хотите, покажу карточки моих поклонников? У меня наверху целый чемодан. Купцы, военные, студенты...» Наташа поспешно встала, подошла к дверям. «Я буду неподалеку. Когда вы кончите, приду». Ушла. Огнева. «Я еще не то могу рассказать. Все разбегутся. Я вашей честью очень мало дорожила. Я и здесь поклонника себе заведу. Будьте покойны!» Хомутов. «Маша, ты лжешь на себя!» Огнева, я ненавижу вас. Боже мой, никого, никого, никого садиться. Хомутов, у нас есть комнатка у почмейстера. Ты могла бы там пожить. Пауза. Огнева, в Баку. У меня был поклонник, грек. Отвратительный, черномазый. Пауза. Хомутов, тебя люблю только я один. Больше никто. Огнева. Благодарю вас, Комутов. Люблю я и больше никто, Огнева жалобно В жизни не была занята в более пошлом фарсе. Входит Бабин. Бабин. Лошади готовы, всмотревшись. Сейчас поедем, али отложим, как хотите. Огнева. Давыд Давыдович, Бабин. Что прикажете, Огнева? Увезите меня. Хомутов, подходя к Бабину. — Вон! — Бабин, что? — Хомутов. — Вон отсюда! Не смеешь с ней разговаривать, Бабин. — Не трогай меня сейчас, Степан Александрович! — Хомутов. — Ты мой враг! Я тебя убью! — Огнева, мужу. — Что это за мука? Убирайтесь, чтобы я вас не видела больше! Хомутов, глядя ей в глаза. — Я уйду, но я вернусь, Маша. Я тебе докажу! уходит. Бабин. Недолго с ним полюбезничали. Огнева. Представьте, нищий и разыгрывал пошлейший фарс. Отомстил, но я их вывела на свежую воду. Бабин. Хорошо теперь цыган послушать. Степных кочевых, они понимают тоску настоящую. Пьет вино. За тоску, — Мария Петровна. — Огнева. — Послушайте, вы должно быть чуткий, отзывчивый человек. — Бабин. — Мужик в высшей степени несуразный. — Огнева. — Не скромничайте, вы любите искусство. — Бабин. — Стихи читаю. Да, стихи люблю. Пушкина подарила мне прошлой весной Наталья. А к чему вам это знать? — Огнева. — По-моему... Вы должны любить театр. У вас есть что-то артистическое. Я хотела посоветоваться. У меня большое горе. На железной дороге пропал мой сундук со всеми туалетами, и там же лежали деньги. Я в ужасном положении. В чем я буду играть? Ах, я не могу дня прожить без театра. Сцена моя жизнь. Запах кулис, огни, гул зрительного зала, аплодисменты, цветы. Я всего этого теперь лишена, поднесла платок к глазам. «Завтра же я бы уехал из вашего медвежьего угла. Давыд Давыдович, хотите быть моим антрепренером?» Бабин. «Нет, мне сейчас не до смеху, Мария Петровна. Огнева». «Ах, русские всегда удивительно неподвижны. В Баку один грек-антрепренер предлагал мне 200 рублей за выход. Я отказалась. Как хотите, конечно. Тогда мы так сделаем, Давыд Давыдович». Я вам выдам вексель, а вы мне дадите тысячу рублей. Бабин. Опять вексель? Нет, мне так не нравится. Огнева. Что вам не нравится? Бабин. Ягозливо разговариваете. Огнева. Ягозливо? Бабин. Вот как по моему характеру нужно сейчас. Либо в воду головой, либо такой разгул, чтобы себя забыть. Незаметно появляется Наташа. «Тоска у меня такая черная, такая окаянная. Провались все на этом месте. Сначала было, подумал, мы с вами товарищи. Эх, прощайте!» Огнева схватил его за руку. «Нет, не уходите!» «Бабин, пустите рукав!» Огнева, тихо. «Возьмите меня!» «Ну, хоть в конторщицы!» «Тихо!» «Делайте, что хотите!» Пауза. Он смотрит на нее. — Бабин. — Но ведь это значит, дальше идти некуда. — Огнева. — Да, некуда. Бабин внезапно увидел Наташу, неподвижно стоящую в дверях. — Сейчас принесу деньги, подождите, Мария Петровна. — Ушел. Огнева медленно оборачивается и тоже видит Наташу. — Огнева. — Вечные беспорядки у нас на железных дорогах. Ужасно неудобно, приходится прибегать к любезности. Наташа стремительно подходит к ней, обнимает. Молчите. Огнева громко заплакала. Занавес.